Глава 25 пятая Бешеная гонка Эй, Макс! Что? Там за воротами большой туннель, он открыт Мы видели там дрезину, а может и не одну? Дрезину, дрезину Как меня они уже достали Уже тошнит от них От названия и от вида транспорта «Неужели нельзя было придумать какой-нибудь иной транспорт?» «Хорошо. Я почти без движения стоял у распростертого, бесчувственного тела захлебнувшегося дезертира. Мне было так противно на душе. Этот человек даже не попытался бороться за свою жизнь. Просто не хотел. Тогда, после освобождения в карцере, его неожиданный порыв, желание помочь нам... Все было сведено к одному – закончить когда-то начатое дело и умереть. Он решил это еще там. Но ну, не представлял человек своей жизни иначе. Нигде, кроме как только тут, в Астре. Да и месть он все-таки осуществил. Весь объект вместе с большей частью армии полковника был совершенно уничтожен. Мощный поток воды мигом потушил все пожары, а заодно смыл тела и живых, и уже мертвых солдат. Огромная масса воды устремилась вперед по туннелям, сметая все на своем пути. Теперь огромная пещера выглядела удручающе. Стало заметно прохладнее. Из двух десятков прожекторов уцелело лишь три. Света от них было немного, что делало картину еще более мрачной. «Где же полковник?» — спросил подошедший Андрей, ни к кому не обращаясь. «Может, погиб при взрыве?» — не думая, предположил я. «Ага, как же!» «Или утонул, как крыса!» «Хотя нет, такие сами не тонут!» — процедил я, отбросив в сторону уже ненужный противогаз. «Он где-то здесь!» Зади нас послышался шум. Дмитрий и Павел все-таки нашли старую, кое-как собранную из нескольких частей грузовую дрезину, завели ее и выкатили на основной путь. Сейчас она стояла метрах в тридцати от входа. Как она уцелела? Ведь все было затоплено. За столько лет она должна была сгнить до самой рамы. Не все. Вода была лишь до определенного уровня. Там, видишь? Андрей указал на отводной тоннель, который плавно поднимался вверх. Там герметичная дверь, она самостоятельно открылась после спада воды, крикнул Дмитрий. Все это время транспорт просто стоял на стоянке, законсервированный или заброшенный до лучших времен. А там еще техника есть. Да, и много. Там целая стоянка, но все на замках. Лишь эта дрезина свободна. Думаю, это тот транспорт, с помощью которого сюда все доставлялось. Павел торопливо смахивал густую паутину и грязь с дрезины. — Даже топливо есть? — довольно крикнул он, ударив ботинком в большую алюминиевую канистру. — Странно. Столько лет прошло. А оно все целое? Мы подошли к дрезине, где уже разместилась Катя, стягивая мокрые элементы защитного комплекта. Тут только один путь. Вперед. Думаю, там должны быть еще одни ворота. Ведь вода, что копилась тут все эти годы, как-то должна была держаться под контролем. Кем? Кем-нибудь? Вспомните, что дезертир говорил. Там может быть еще один аванпост. Дальше туннели и есть ли этот аванпост, неизвестно, но люди там пропадали. А еще он говорил, что в туннеле газ, заметил Павел. Уж и не знаю, верить, нет. «Давайте не будем говорить плохо о дезертире. Лишь благодаря его идее мы здесь. Может быть, просто поедем и посмотрим?» «Согласен. Но для начала неплохо бы и какое-нибудь оружие поискать. Мало ли, вдруг пригодится. У меня только Калашников остался. И у Димы два пистолета». «Да, Андрей, я смотрю, ты без оружия уже никуда?» усмехнулся Дмитрий, проверяя магазин. «Не мы такие. Жизнь такая». «Обстоятельства!» «О, черт! Глядите!» Вдруг побледневший Андрюха ткнул пальцем в сторону рухнувших гермоворот. Там, среди обломков, на уцелевшем пути, неподвижно стоял высокий человек. Точнее, не один. Остальные только выходили откуда-то слева. Тот, что стоял посреди туннеля, был облачен в какой-то странный, высокотехнологичный костюм. «Полковник Зимин!» — прошептал я, узнав облик. «Ведь мне уже довелось пусть и мельком видеть подобный костюм в кабинете у полковника при первом допросе». «Эй, вы! Диверсанты!» — раздался громкий, знакомый голос. Никто из нас не ответил, да это было и не нужно. Позади полковника собирались его люди. Те самые волкодавы, про которых говорил дезертир. Те самые, что нашли нас у складов. Их было всего пятеро. «Я к вам обращаюсь!» — снова крикнул полковник. «Какого дьявола тебе нужно?» — не выдержал Андрей. «Ваши головы!» — прорычал он. «Вы что, думали, сможете так легко проникнуть на секретный объект, устроить погром, а затем тихо уйти? Нет, не сегодня!» «Хватило прошлого раза! Взять их!» Позади волкодавов показалась тяжело вооруженная дрезина. Я почему-то сразу представил, что будет дальше. Погоня, расстрел. А впрочем, это мы еще посмотрим. «На дрезину! Живо! Павел, жми!» Тот мгновенно выполнил указание. Наша дрезина взревела двигателем и пришла в движение. В 50 метрах от нас волкодавы и маньяк Зимин грузились на свой ощерившийся стволами транспорт. Мы быстро набирали ход. Двигатель громко тарахтел, но работал исправно. У меня в голове проскочила светлая мысль о том, что их транспорт не смог пройти через обломки рухнувших гермоворот, но, как говорится, не судьба». Дрезина не только прошла, но и, показавшись из-за поворота, начала уверенно догонять. Однако вражеские пулеметы по неизвестной причине молчали. Такого черта, задумал полковник, поймать нас живьем без единого выстрела и потом замучить до смерти? Нет, такого не случится. Быстрее, Павел, быстрее! Не могу, все, что есть! Так они нас скоро догонят. «Андрюха, стреляй!» — крикнул Дмитрий. «Стреляй!» «Да толку!» — возразил он, опустив автомат. «Посмотри на их транспорт! Дрезина бронированная вся!» Дрезина Зимина действительно оказалась непростой. Если не вдаваться в подробности, то это была маленькая крепость на колесах, к тому же вооруженная аж тремя пулеметами «Утес». Если дать им залп, нас вместе с транспортом в клочья разорвет. Пока мы мчались вперед, я не без восхищения оценивал их дрезину. Уродливая, но хорошо защищенная платформа на мощном шасси и с форсированным двигателем. Спереди, справа и слева, несколько широких щелей и смотровых отверстий, затянутых стальной сеткой. Сверху, на крыше, большой откидной люк И смотровое окошко. Спереди массивный бампер. Для чего разрабатывался такой транспорт, понятно. Но зачем он был необходим полковнику? Вероятно, для того же, для чего много лет назад проектировался тот бронепоезд с грейдером. «Макс!» — Андрей хлопнул меня по плечу. «Глянь, вот, захватил собой. У дезертира в сумке осталось». Он показал мне три связанные между собой шашки динамита. «Отлично!» — обрадовалась Катя, увидев трофей. «Этого мало», — неуверенно покачал я головой. «Такую махину динамитом не возьмешь. Слишком тяжелая, чтобы перевернуться. Вот если бы внутрь ее...» «Но некуда, все сеткой затянуто». «Осторожно, почти догнали!» — предупредил Дима. Через пару секунд этот стальной монстр врезался в наш транспорт с такой силой, что мы едва устояли на ногах, несмотря на то, что были готовы. Брызнули яркие оранжевые искры. От толчка скорость движения резко возросла. Вся конструкция нашей дрезины вздрогнула, натужно скрипнула, словно умирающий в конвульсиях титан. Двигатель взревел и тут же заглох. В широком смотровом отверстии я разглядел хищный оскал полковника. Тот злобно рассмеялся, затем дал какую-то команду водителю. Павел, ругаясь, снова завел двигатель, при этом едва не сломав его. «Они от нас не отстанут!» Андрей все-таки выхватил автомат и дал очередь по корпусу. «Твари!» Все пули срикошетили в разные стороны, не причинив дрезине никакого вреда. «Уроды!» Но можно же что-то сделать. Что тут сделаешь? Оружия у нас почти нет. Наш транспорт в три раза легче этой бронированной дуры. Две дрезины летели вперед по темному туннелю на бешеной скорости, одна за другой. Возможно, со стороны это и была эффектная и зрелищная картина, но нам, сидящим внутри, было совсем не до спецэффектов. Удар! Еще один! Рама, то ли плохо закрепленная, то ли проржавевшая и треснутая в результате сильного удара, сорвалась с креплений. Из-под днища нашей дрезины полетели снапы искр. Сломалась балка, удерживающая платформу на раме. Что-то заскрипело, лязгнуло, уложенный на полу дощатый настил частично рассыпался. Часть досок упали вниз, часть еще кое-как держались. Мы едва успели ухватиться за борта, чтобы не провалиться под днище. Расположенный на носу двигатель работал на последнем издыхании. Скорость начала падать. Но из-за того, что вторая дрезина продолжала движение, постоянно ударяя первую, скорость то и дело подскакивала обратно. Еще пара таких ударов, и дрезина развалится прямо на ходу. Если это случится... «Нас можно будет отшкребать от шпал вместе со всем барахлом». «Макс!» — крикнул Дмитрий. «Что?» «Есть идея!» Он ткнул пальцем в висящий сбоку под днищем алюминиевый бак с топливом. «Взорвать?» «Ну, шашку динамита к корпусу и к ним на транспорт. Вспыхнувшее топливо сожжет дрезину и всех, кто внутри, вместе с этим маслом в погонах». «Добро!» — кивнул я, пытаясь вспомнить, — А были ли вообще у полковника какие-нибудь погоны на плечах? Дмитрий аккуратно перебрался к висевшему сбоку алюминиевому баку. Оторвал шланг, ведущий к двигателю, который работал уже на честном слове, толку от которого было немного. Лишившись горючего, тот секунд через тридцать заглох окончательно. Ударом ноги парень согнул защитную пластину, отогнул ее в сторону. Выхватив пистолет, он двумя выстрелами отстрелил оба крепления. С хорошо видимым усилием он втащил бак внутрь. «Ты чего творишь?» — крикнул Павел, вытаращив глаза, не понимая, что происходит. «Шкуры наши спасаю!» — махнул рукой Дима, а затем знаками попросил у Андрюхи шашку динамита. Куском проволоки он примотал шашку к ручке бака, а затем, оторвав часть Бикфордова шнура, поджег его отлетевших снизу искр. Шнур вспыхнул мгновенно. «Помогите!» — крикнул он мне. Ухватив бак, мы изловчились и швырнули его прямо под колеса догоняющей дрезины. Тот, тяжело ударившийся о правый рельс, отскочил прямо под переднюю штангу боевой дрезины, да там и застрял. «Получайте, черти!» — крикнул Дмитрий. Угодивший под дрезину бак с лязгом дребезжал где-то между штангой и мощным бампером. В дрезине поняли, что-то не так. Люк открылся, и оттуда высунулся полковник Зимин. «Эй, вы что, всерьез думаете уйти безнаказанными?» — заорал он. «Вот я вас!» Разумеется, в таком грохоте его никто не услышал, и ответа полковник тоже не дождался. Дмитрий потянулся за Макаровым, но Зимин его опередил. Раздался выстрел, и Дмитрий, вскрикнув, выронил пистолет. Его тело мешком повалилось за борт. В тот же момент обе дрезины содрогнулись. Бак с топливом рванул так, что вырвавшиеся из-под колес пламя и сноп искр на мгновение превратили бронированный транспорт в адскую, пышущую огнем колесницу. Передняя часть подпрыгнула но почти сразу же встала обратно, продолжив движение, при этом ощутимо сбросив скорость. «На, получи, тварь!» — радостно вскрикнул Андрюха. Вспыхнувшее топливо объяло всю нижнюю и левую часть транспорта. Из внутренности дрезина, несмотря на грохот, послышались истошные крики и вопли. Из смотровых отверстий вырвалось пламя, повалил густой дым. «Димка!» Я едва успел ухватить его за левую руку. Если бы не успел, парень вывалился бы наружу прямо под колеса. Он был ранен. Правое плечо было окровавлено, но куда попала пуля сложно было судить, тем более в такой экстремальной обстановке. Вместе с Пашей мы кое-как втащили его обратно. С трудом уложив парня на уцелевшую часть настила, мы увидели, как из открытого верхнего люка горящей дрезины повалили клубы густого белого дыма. А затем оттуда показался Зимин. Его злобная морда была перекошена от бешенства. Отчетливо различились обширные ожоги на лице. Он, крича, со остервенением сорвал с головы шлем, отбросил в сторону и начал выбираться наружу. Сейчас бы дать газу, чтобы оторваться от них, но ни бака, ни топлива, ни работающего двигателя уже не было. Движок превратился в бесполезный кусок металла, неспособный даже на талику добавить нам скорости. Я сразу же понял, что задумал полковник. Перепрыгнуть к нам. Их пылающий транспорт представлял серьезную опасность. Еще немного, и боеприпасы внутри горящего транспорта сдетонируют от высокой температуры. Тогда ее разнесет на части, словно спичечный коробок петардой, «Заодно и нам тоже достанется». Зимин, злобно щурясь, все-таки выбрался наружу. Сползая по корпусу дрезины, он держался так, словно бы ничего не произошло. Из открытого люка показался второй человек. Ни шлема, ни противогаза на его голове уже не было, поэтому Андрей и Катя сразу узнали его. Это был майор Доронин, человек, задержавший их на складах. Волосы на его голове частично оплавились, а вся правая щека и шея были покрыты вздувшимися волдырями. Лицо, перекошенное от боли, тем не менее выражало еще и дикую ненависть. В руке у полковника блеснул пистолет, но Андрей был на чеку. Он скинул автомат с остатками патронов, беря на прицел полковника. Однако в этот момент прятавшаяся в носовой части дрезины Катюха истошно завопила — «Держитесь!» Андрей, не успев выстрелить, интуитивно обернулся. То же сделал и я. Еще не успев ничего увидеть, я, какой-то частью мозга, уже понял. Сейчас мы во что-то врежемся». Так оно и случилось. Постепенно сбавляющая ход дрезина, преследуемая горящим транспортом, на большой скорости налетела на огромную кучу слежавшегося от времени песка — неизвестно откуда взявшуюся прямо на железнодорожном пути. Если бы куча была свежей, то дрезина влетела бы в нее как нож в масло. Но в нашем случае все оказалось наоборот. Дрезина слетела с рельс и, заваливаясь на бок, рванула дальше, подскочив словно на спортивном трамплине. В то же мгновение Зимин, оттолкнувшись, резко прыгнул вперед, выставив руки перед собой. Пространство и время словно слились в одно целое, а затем практически одновременно загустели. В какой-то момент, понимая, что не удержусь, я вскинул голову и увидел пролетающего мимо меня полковника с перекошенным то ли от боли, то ли от страха лицом. А дальше все многократно ускорилось. Дрезина перевернулась, при этом все-таки разломившись пополам. Катя и Павел вывалились сразу, прямо так, через накренившийся борт. Андрей попытался прикрыть собой бесчувственного Димку, но сумел лишь проконтролировать свое падение прямо в рассыпающийся поддон. Мимо, прямо на место водителя с грохотом свалился полковник. Практически сразу, с диким грохотом, треском и скрипом, вторая дрезина налетела на обломки первой, раздавив ее. А затем она все таки взорвалась. все смешалось в объятую огнем кучу металла. Едва крушение закончилось, как на меня сверху обрушился обезумевший от боли и злости майор Доронин. В результате аварии и взрыва топливного бака он лишился левой кисти, получил ожог всей правой части головы, шеи и плеча. В правом предплечье из руки торчал стальной, окровавленный обломок. Комбинезон майора дымился сразу в нескольких местах. Но даже пребывание в таком состоянии не отбило у него желания поквитаться с диверсантами. При неудачном стечении обстоятельств на его пути первым оказался я. При крушении транспорта я неудачно выпрыгнул из разваливающейся на части дрезины, так что упал, не успев сгруппироваться. В результате, кажется, заработал вывих левого плеча. Острая боль и практически полное ограничение подвижности руки на мгновение лишили меня сознания. А вдобавок, ударившись головой при падении, я, похоже, получил еще и легкое сотрясение мозга. Вооруженный ножом, Доронин чуть было не проткнул и мой живот, но я вовремя успел уклониться. Лезвие скользнуло по пластиковой застежке комбинезона, не причинив вреда. Дикорыча он хотел было повторить свой маневр, но не успел. Ударив его по ране здоровой рукой, я добился того, чтобы он, отшатнувшись, потерял равновесие. Взревев от боли, которую он все-таки чувствовал, майор выронил нож. В этот же момент я с силой оттолкнулся от земли ногами, и, бросившись вперед, ударил головой в живот обескураженного Доронина. Тот упал на одно колено, но почти сразу же поднялся обратно, что-то прорычал, потянулся за гранатой, висевшей на поясе, но вдруг поскользнулся в луже растекшегося масла. Понимая, что майор вполне готов покончить с собой, прихватив заодно и мою жизнь, я двинулся к нему, но тоже поскользнулся. Уже сжимавший гранату в руке Доронин, столкнулся с проблемой. Как вытащить чеку одной рукой? Поднявшись на одно колено, я быстро ухватил лежащий рядом стальной пруд, размахнулся и двинул им по голове военного, пока тот еще соображал, как ему поступить. Брызнула кровь. Кажется, даже зубы полетели. Тело мешком упало на землю. Граната выпала из его разжавшихся пальцев, откатилась в сторону. «Тьфу, зараза!» — процедил я, отбросив в сторону окровавленную трубу. Тяжело дыша, я обессиленно опустился на лопнувшую бочку, оказавшуюся рядом. Вокруг было темно. Горящие обломки почти потухли, топливо быстро выгорело, а больше гореть там было нечему. Тем не менее, я различил впереди слева корпус взорвавшейся дрезины. Внутри, в нескольких местах, еще что-то слабо горело. В открытом люке я увидел останки человека. Похоже, кто-то из волкодавов. Слева от меня находилась та самая куча песка, из-за которой и произошло крушение. Обломки нашей дрезины лежали с другой стороны, разбросанные хаотичным порядком. Справа, на куче, я увидел тело Кати в неестественной позе. Она лежала без чувств, но, похоже, почти не пострадала при падении. Вдруг где-то за кучей вспыхнул фонарь. Луч света хаотично забегал по стенам. «Эй, Макс, Павел, есть кто живой?» послышалось оттуда. Судя по голосу, это был Андрей. Затем раздался удивленный возглас. И практически сразу прозвучал выстрел. Подскочив с бочки, я, хромая и соскальзывая, взобрался на кучу и увидел полковника. Зимин лежал между обломков нашей дрезины. Его нижняя часть была придавлена частью тяжелой рамы с остатками какого-то механизма. В руке Зимин держал пистолет. Чуть дальше, на коленях, с фонарем в руках, стоял Андрей. Я не успел рассмотреть, в неволе стрелял полковник, потому что в следующий момент... Зимин резко повернулся ко мне. «Ты! Вот я тебя сейчас!» — прорычал он. Его лоб и щека были окровавлены, что в слабом, мерцающем свете добавило ему чудовищности. Он уже почти направил пистолет в мою сторону, готовый спустить курок, но не успел. Позади него прямо из-за обломков показался Павел. В его руках был гнутый стальной угол. Павел, размахнувшись, с силой ударил им по руке полковника, да так, что, судя по хрусту, сломал ее, при этом повредив еще и один из сервоприводов экзоскелета. Зимин, скривившись от боли, с рычанием выронил пистолет, схватившись другой рукой за покалеченную конечность. Я, облегченно выдохнув, сделал несколько шагов вперед, спускаясь к полковнику. Чуть в стороне на коленях сидел Андрей. Пуля попала ему в правое бедро. Андрюха, стиснув зубы, перетягивал ремнем бедро выше раны. «Ты как?» — спросил я у него, переводя дух. «Нормально», — скривившись, произнес он. «Где Дима?» «Здесь», — Павел, отбросив уголок в сторону, уже разбрасывал мелкие обломки, под которыми лежал Дмитрий. «Там, на склоне Катя, вроде цела, но без сознания», — произнес я. «Паша, как Дима?» «Жив, без сознания, но дышит. Пуля в груди. А, нет, не в груди. В плечо попало». «Что ты на меня вытаращился, урод?» — с презрением спросил Андрей, заметив лежащего на земле без движения полковника. Тот и вправду, схватившись за сломанную руку, почти не двигаясь, лишь поочередно переводил взгляд с одного на другого. Его ноги были придавлены тяжелой рамой, а после быстрого осмотра я понял, что экрана на правой голени разорвана самым ужасным образом. Из-за кучи показалась растрепанная Катя, отряхиваясь от мусора. Несмотря на то, что выглядела она просто ужасно, ей явно досталось меньше других. Катя, ты как? спросил Павел, приводя в чувство Дмитрия. Голова болит, да все болит. «Ох, черт, что тут случилось? А заметив полковника, недовольно скривилась и сплюнула на землю. Эта скотина тоже уцелела? Как видишь? Андрей, ты как? Пуля в бедро, не страшно. Хотя, конечно, очень больно, сморчившись, произнес парень. Шутить не буду, нечем. А знаешь, твоих шуток как раз сейчас очень не хватает, заметил я. Ага. Дмитрия привели в чувство. Парень очень удивился, увидев последствия крушения обеих транспортов. «Смотрю, мой план все-таки сработал». «Да, и очень хорошо. Ты молодец», — похвалила Катя. «Если бы не Бак, неизвестно, что было бы дальше». «Хотя это куча песка. Откуда она тут? Уж не для того ли, чтобы все, что движется из Астра, исходило с рельс?» «Вполне возможно». «А там дальше еще кучи, смотрите!» Действительно, дальше, во тьме туннеля, можно было разглядеть и другие кучи с песком. Я подошел к лежащему полковнику. Его лицо продолжало источать ненависть и лютую злость. Как же он нас ненавидел! И сейчас этот маньяк, погубивший столько жизней, лежал перед нами беспомощный ведь у него была куча планов на будущее. Он был уверен в своем превосходстве. Это показуха надрезения, нежелание стрелять по нам из пулеметов, стремление взять нас живыми. Зачем это все? Да для того, чтобы схватить нас, вернуть обратно в Астру, показывать оставшемуся населению. Мол, вот, глядите. Я же говорил, что дезертиры вернутся обратно, чтобы закончить то, что произошло, В 1986 году мы были готовы и не дали им закончить дело. Мы молодцы, вы молодцы, так держать, товарищи. Вот что сказал бы Зимин, вернувшись на объект, если бы схватил нас живыми. А дальше нас ждала бы печальная судьба. Бесконечные издевательства, пытки, унижения. В конце концов, мы закончили бы в карцере, Где долгое время сидели дезертир с женой подполковника Шевченко. Ну что, полковник, хотя какой ты полковник, с вызовом произнес я, опустившись рядом с ним и подобрав лежащий среди обломков пистолет. Теперь ты и говорить-то не хочешь. Мне нечего обсуждать с врагами, злобно произнес он. Хотя поговорить ему, конечно же, очень хотелось. С диверсантами, да? а ведь именно ты сделал нас диверсантами. Мы не соврали тебе, когда говорили о причинах нашего появления тут». «Ложь!» — выдавил он. «Наглая ложь!» «Нет, не ложь. Но так или иначе, мы все-таки связаны с профессором Штрассом. О да, мы знаем, кто это такой». «Штрасс?» — неподельно удивился Зимин. «Его даже перекосило от услышанного». «Да? А знаешь...» Нам и другие фамилии известны. Лаптев, например, или Шевченко, Картавин еще. «Не знаю, откуда, но раз вы о них знаете, это подтверждает мою теорию. Вы подосланные диверсанты, диверсанты которых хорошо проинформировали заранее». «Представь себе, но это не так. Обо всех названных людях мы узнали прямо здесь, после того, как сбежали из изолятора» где ты собирался нас взять в клещи. Помнишь, какую команду ты дал Германову по отношению ко мне, а? Нет? Помню. Как видно, этот ничтожный слизень не решился выполнить поставленный приказ. Я, признаться, даже не удивлен. Где он? Этот ничтожный слизень поведал нам многое. Хотя, конечно, попытался запудрить мозги. Покончил с собой, не решившись рассказать все до конца. Но многое решила встреча с подполковником Шевченко. «Что? Он еще жив?» — снова удивился Зимин, изменившись в лице. «Нет, давно уже нет. Он повесился, оставив послание». «Что за послание?» Совершенно очевидно, что полковник страсть как хотел поговорить. Похоже, все произошедшие события тоже не давали ему покоя причем гораздо больше, чем нам, в разы. Ведь полковнику пришлось не только придумывать правдоподобную легенду, проработанную до мелочей. Ему было необходимо реализовывать дерзкий план, согласовывать его с коллегами, агитировать подчиненных и гражданское население, держать все в тайне, а заодно подбивать этот план под себя. Ведь у него тоже были свои хитрые мотивы. А когда неожиданно ситуация вышла из-под контроля и пошла под откос, ему пришлось срочно предпринимать решительные действия. Разбираться в ситуации и думать. Очень много думать. Смерть Картавина, Лаптева, предательство Штрасса, а еще эта психотропная яма, будь она неладна. неважно уже. Танта в послании. Он оставил заметку о вашей взаимосвязи. «Ублюдок!» — несдержанно пробормотал сквозь зубы полковник. «Я знал, что ему нельзя доверять. Нужно было его пристрелить еще тогда, в 1984 году, когда мы только встретились. Зачем же так грубо? Этот офицер сделал все, чтобы вы начали подозревать друг друга. Ты, наверное, не сообразил, что вас со Штрасом просто столкнули лбами, как глупых детей». «Что ты хочешь этим сказать?» То, что Штрасс, спустившись сюда, просто перестраховался, решил лично осмотреть объект, который вызвал здесь массу галлюцинаций, что привело к первым смертям. Он уже тогда знал, что это такое. Они хотели взять источник под контроль, ведь они уже сталкивались с подобным в Монголии. Вполне возможно, что и место постройки всей Астры тоже было выбрано не случайно. Но это так, всего лишь мои додумки. Когда же они все-таки добрались до Источника, произошел выброс. Случайный или целенаправленный уже под вопросом. Но именно поэтому большинство обитателей Астры подверглись воздействию. Вы же восприняли это как предательство со стороны Штрасса. Атака ваших людей привела к настоящей бойне. Он, не поняв, что произошло, Посчитал, что вы с Лаптевым решили прибрать все к рукам сами. Чтобы спастись, он со своими людьми раздул огонь, а когда началась бойня, попытался сбежать. «Продолжай!» — Зимин смотрел на меня из-под злобными глазами. А дальше? Отец Германова разработал сыворотку, которая значительно ослабляла действие излучения. Ваши люди полезли к полигону, чтобы убить Штрасса, но тот чудом сумел сбежать. «Лаптев вместе с вашими солдатами преследовал Штрасса, перебив всех его людей. Загнав его в ракетный комплекс, он попытался расправиться с ним, но у него не получилось. Лаптев погиб. Спустившись в ракетный комплекс, мы нашли его тело, а вместе с ним ключи и код доступа к бункеру номер 17». Застрелив Лаптева, Штраф вернулся к бункеру, закрыв его. Затем взорвал метромост, запустил паровую машину и запечатал вход в Астру со стороны ракетного комплекса. Там же уничтожил механизм подъема решетки, заодно взорвал и лифты, ведущие на поверхность. Далее, это опять же мои предположения, он уничтожил все следы существования Астры и ракетного комплекса. Имея определенное положение, он добился того, чтобы военной и строительной техникой Все строения ракетного комплекса сравнялись с землей. Территорию превратили в руины. Про них забыли. Полковник неожиданно закашлялся. «Тела ваших солдат, людей Штрасса и Антона Лаптева, встречались нам почти на всем протяжении пути». Тут в разговор вступила Катя. «Мы ломали голову, пытаясь понять, что же здесь произошло. И, наконец, перед самым штурмом гермоворот Мы, наконец, сложили все части загадки вместе. «И как же?» — ехидно спросил полковник. «Жена полковника Шевченко. Она помогла». «Лена? Ах, да! Я же поместил ее в карцер. Зараза болтливая!» «Много лет назад. Но она выжила и многое рассказала. Особенно про ваш гениальный план». «Наш план? Который?» Тот, что подразумевал захват правительства столицы страны, победоносно заявил я. «Даже так!» Зимин попытался имитировать удивление, но у него плохо получилось. То ли актер он был неважный, то ли от полученных ран. Да, даже так. О чем вы думали, разрабатывая его? Это же был Советский Союз. Вы хотели нажиться разработками Астры, чтобы потом выгодно их продать за рубежом. Так ведь? Захват правительства, вывод в город той военной техники на складах. Это все так, Ширма, верно? Каждый из вас понимал, что это не прокатит. Не в этой стране. У каждого из вас были свои цели. Но смысл был один. Деньги. И вы все-таки решились его реализовать. Пока я рассказывал, лицо полковника сначала побелело, затем покраснело а после началось зеленеть от злости. В конце моего рассказа его все-таки прорвало. «Ты, щенок, ты понятия не имеешь, что тут творилось!» — вскричал Зимин. «Какие эксперименты проводились и что тут испытывалось? Какие тяжелые задачи перед нами ставились? Ежедневные ужасы, бесчеловечные эксперименты! Все диктовала гонка вооружений с проклятыми американцами!» «Наше правительство словно сошло с ума. Первоначальные задачи комплекса отошли на задний план. Да ты! Ты же ничего не знаешь! Здесь все шло совсем не так, как ты думаешь!» «О, эксперименты?» — переспросил я. «Да уж, видели мы один из них в виде дождевого червя. Восьмиметрового. Он живьем сожрал Черепанова. Ты же помнишь, кто это?» «Начальник узла связи». Почти не думая, отозвался Зимин. «Он отправил то сообщение, после которого сюда спустился штраф со своей группой!» «А что ты с ним сделал, напомнить?» Зимин промолчал. Лишь злобно сверкнул глазами и шумно выдохнул. «Ну, давай, полковник, теперь твоя очередь!» «Что тут говорить? Я смотрю, вы и так все знаете!» «Ну, расскажи, например, что ты хотел найти в комплексе «Гамма-3»?» «У подполковника Шевченко?» — негромко спросил Дмитрий. Полковник обескураженно посмотрел на него. Этого вопроса он явно не ожидал. «Какая теперь разница?» «Действительно, теперь никакой. Алена Андреевна погибла, а о местонахождении документов с описанием расположения комплекса лаборатории ее мужа только она знала. «Ваш план уже никак не реализовать». Картавин погиб в бойне, Лаптев тоже. Шевченко, земля ему пухом, аналогично. Остались вы со Штрасом. Ты еще ищешь лабораторию. Но зачем? Неважно, не отвечай. Штрас все еще боится сунуться сюда. Ведь он понимает, что если все, что произошло здесь по вашей вине, всплывет, ему достанется по полной. И поэтому он хитро решил проверить, а вдруг здесь, внизу, Уже все благополучно передохли. Его выбор пал на нас. Если так, то можно спуститься и стереть все следы. Хотя, конечно, все это безнадежно запоздало. Лет так на 25. Полковник молчал, продолжая злобно сверкать глазами. — Да, а кстати, звание полковника ты сам себе присвоил? — спросил Андрей. Зимин проигнорировал этот вопрос, удостоив парня лишь колючим взглядом. «Все это время ты так и не докопался до истины, полковник. А скажи, для чего ты решил отправить Шульгина устроить саботаж запасного реакторного зала?» «Ненавижу», — злобно процедил он. Похоже, вопрос был задан правильно. «Взаимно. Но я продолжу» для того, чтобы придуманная тобой легенда о диверсантах снова ожила, верно? Страх. Всему виной страх. Страх все это время точил тебя, словно червь, не давая покоя». Он молчал, лишь шумно дышал. «Твои разведчики приносили ложные, сфабрикованные заранее сведения о действиях диверсантов. Ты обманывал своих людей». И, скорее всего, если бы тебе удалось найти тот комплекс лабораторий, ты бы все-таки вывел технику на поверхность, так? А сам бы под шумок свалил бы и страны, да? «Занятно», — недовольно хмыкнул полковник, как-то странно закопошивший здоровой рукой под платформой. «За что же ты нас так возненавидел?» — продолжил я, уже не сдерживаясь. «Ты наклеил на всех нас свою придуманную модель о диверсантах». «О предательстве! А почему?» «Это секретный объект! Я обязан его защищать! И я это сделаю!» Вдруг вскрикнул он. Под обломками дрезины вдруг что-то зажужжало. Часть платформы пошатнулась. Зимин, неожиданно зарычав, ухватил ее здоровой рукой и, приложив титаническое усилие, приподнял и столкнул в сторону. Высвободив одну ногу, а затем и вторую, Зимин поднялся в полный рост. Его комбинезон оказался полноценным экзоскелетом. Инновационная разработка, позволяющая добавить человеку столько силы и энергии, что фактически он превращался в живого робота. Именно он позволил ему нечеловеческим усилиям сдвинуть платформу и освободиться. Израненная нога, сломанная рука — эти ранения хоть и были весьма болезненны, но экзоскелет успешно компенсировал эти физические нюансы. А еще в левом бедре полковника торчали несколько шприцев. Похоже, обезболивающие, экспериментальные стимуляторы и бог весть, что еще привело его в состояние бесчувственного киборга. Я, так и не договорив, просто ошарашенно смотрел на то, как этот маньяк невозмутимо вылезал из-под обломков, злобно сверля меня глазами. «Я закончу то, что начал!» — прорычал Зимин. «Человеческого в его взгляде осталось мало. Что, черт возьми, он себе вколол!» Прихрамывая, он сделал шаг ко мне. «Еще шаг!» Сервоприводы шумно жужжали. Полковник, несмотря на раны, с упорством безумного носорога медленно шагал ко мне. Я поднял пистолет, собираясь выстрелить, но ничего не получилось. Затвор сухо клацнул. «Что, патроны закончились?» — хрипло рассмеялся Зимин, упорно продолжая идти. «Жалкий щенок!» Андрей, кривясь от боли, отыскал среди обломков автомат, Скинул его и дал короткую очередь в спину полковнику. После четвертого выстрела патроны закончились. Почти все пули срикошетили. «Автомат тут не поможет!» — прорычал Зимин, обернувшись. «Этот прототип бронежилета не пробить!» Павел, ухватив стальной уголок, бросился с ним на полковника, но оступился. Удар получился слабым, не причинившим этому живому танку никакого вреда. Ударом руки Зимин отбросил парня в сторону. Полковник нагнулся, подхватил землеувесистую деталь, собираясь метнуть ее в меня.